Глава девятая. Анна. На следующее утро Тиджей ножом заострил концы двух длинных палок. «Ну что, готовы загорпунить пару рыбешек?» «Всегда готова». Когда мы подошли к берегу, Теджей наклонился и что-то поднял с песка. «Это должно быть ваше». Протянул он мне синюю балетку. «Точно моя». Я бросила взгляд в сторону океана, Может, и другую прибьет волной. Мы зашли по поясу в воду. В то утро жара была не такой удушающей, поэтому я купалась не в нижнем белье, а в футболке Тиджея. Подол тут же намок и облепил бедра. Больше часа мы безуспешно пытались загорпунить хоть какую-нибудь рыбу, но при малейшем движении мелкие шустрые рыбки тут же бросались в рассыпную. Как думаешь, может, стоит попытать счастье... «Там, где все же поглубже?» — спросила я. «Не знаю, рыба там покрупнее, но и нашим самопальным гарпуном много не наловишь». И тут я заметила какой-то предмет, качавшийся на волнах. «Тиджей, что это такое?» — заслонила я глаза рукой от яркого солнца. «Где?» «Там, впереди, видишь?» «Ныряет в волнах». Тиджей, прищурившись, посмотрел вдаль. «Уф!» «Твою мать, Анна, вам лучше не смотреть». Слишком поздно. Я еще раньше поняла, что это такое. Я выронила гарпун и меня стошнило прямо в воду. «Его скоро прибьет волной. Давайте лучше вернемся на берег», — сказал Ти -Джей. Я вышла вслед за ним из воды. Когда я оказалась на песке, меня снова вырвало. «Он еще там?» Вытерев рот тыльной стороной ладони, спросила я. «Еще там». «Что будем делать?» «Похороним где-нибудь», — неуверенно ответил Ти Джей, дрожащим голосом. «Можно завернуть его в одно из одеял, если вы, конечно, не против». «Как ни жаль было расставаться хоть с чем-то из наших небогатых пожитков, но его надо было завернуть в одеяло, отдав ему последнюю дань уважения. И вообще, чего уж там душой кривить?» Я в любом случае ни за что не притронулась бы к мертвому телу голыми руками. Пойду принесу одеяло. Слава богу, у меня был хороший предлог не смотреть, как тело выносят на берег. Вернувшись с одеялом, я протянула его Тиджею, и мы, помогая себе ногами, общими усилиями, закатали тело в импровизированный саван. В нос ударил гнилостный запах, запах разложившейся в воде плоти и чтобы справиться с рвотными позывами, я поспешно прикрыла лицо локтем. «Мы не можем похоронить его на берегу», — вздохнула я. «Не можем», — покачал головой Ти Джей. «Мы выбрали место под деревом, на приличном расстоянии от шалаша, и принялись раскапывать руками, похожую на пыль, землю». «Ну что, такой хватит?» — заглянув в яму, спросил Ти Джей. «Думаю, да». Нам и не нужна была глубокая могила, потому что акулы отъели Мику ноги и часть туловища, и руку. И еще кто-то поработал над его раздувшимся белым лицом. На шее у него висели какие-то лохмотья. Все, что осталось от майки из варенки. Тиджей подождал, пока я не проблююсь, после чего я взялась за угол одеяла и помогла оттащить Мика к могиле и опустить в яму. Мы присыпали его землей и выпрямились. Тихие слезы катились по моему лицу. Он умер еще до того, как мы ударились о воду, будто констатируя непреложный факт, твердо сказала я. «Да», — согласился Ти-Джей. Пошел дождь, и мы, вернувшись к спасательному плоту, залезли в него. Благодаря тенту внутри было сухо, но я все равно дрожала мелкой дрожью. Я натянула одеяло, теперь нам приходилось делить одно на двоих. И провалилась в сон. Проснувшись, мы отправились за кокосами и плодами хлебного дерева. Разговаривать особо не хотелось. «Вот, возьмите», — протянул мне Ти Джей кусочек кокоса. «Нет, не могу, съешь сам», — оттолкнула я его руку. Мой желудок взбунтовался. У меня перед глазами до сих пор стояла та жуткая картина, обглоданное тело бедного Мика. «У вас что, по-прежнему не лады с животом?» Да. «Тогда выпейте хотя бы кокосового молока», — предложил Ти-Джей. Я поднесла пластиковый контейнер к губам и сделала большой глоток. «Ну как, проскочила?» «Да», — кивнула я. «Ничего, мне просто нужно время, чтобы прийти в себя». «Пойду схожу за хворостом». «Хорошо». Не успела, он уйти, как я почувствовала, что протекла. «О, Господи, только не это!» Молясь в душе, чтобы тревога оказалась ложной, я отошла подальше и спустила джинсы. И на белой ластовице трусиков увидела бесспорное доказательство того, что у меня начались месячные. Я окинулась к шалашу и схватила свою футболку с длинным рукавом. Затем, вернувшись в лес, оторвала от футболки тонкую полоску, скатала и положила в трусики между ног. Хоть бы этот ужасный день поскорей закончился. Когда солнце скрылось за горизонтом, меня заели комары и скусали все руки. Ничего, холод все-таки лучше, чем жара, а укусы мы как-нибудь переживем. Увидев, как я нервно отмахиваюсь от комаров, заметил Тиджей. Он уже успел переодеться в фуфайку и джинсы. Я думала о своей футболке с длинным рукавом, спрятанной под кустом, который, как я очень надеялась, сумею отыскать. «Угу, вроде того».